Страшное молчание, нарушенное только шагами выходившего капитана телохранителей, последовало за этим приказанием, которое должно было повести возмущение принцев по новому пути, более опасному. Одно это приказание ставило принцессу и ее советников, ее армию и город Бордо вне закона, заставляло всех жителей отвечать за интересы и за страсти нескольких людей. В зале все молчали и едва дышали. Глаза всех были обращены на дверь, в которую войдет арестант. Принцесса, желая как можно лучше разыграть роль президента, перелистывала реестры. Герцог Деларош-Фуко погрузился в раздумье, а герцог Бульонский разговаривал с маркизой де Турвиль о своей подагре, от которой он очень страдал. Лене подошел к принцессе, и попытался в последний раз остановить ее, не потому, что он надеялся на успех, но потому, что принадлежал к числу честных людей, которые считают первейшей обязанностью исполнение долга. — Подумайте, ваше высочество, — сказал он, — одним ходом вы ставите будущее вашего семейства под удар. — В этом нет ничего особенного, — отвечала она, — ведь я уверена, что выиграю. герцог сказал Ланэ, обращаясь к Ларош-Фуко. «Вы человек, столь высоко стоящий над обыкновенными умами и человеческими страстями, вы верно посоветуете нам придерживаться умеренности?» «Милостивый государь», отвечал лицемерный герцог, «я именно об этом теперь совещаюсь с моим разумом». «Посоветуйтесь об этом с вашей совестью», сказал Ланэ, «это будет гораздо лучше». В эту минуту послышался глухой шум. Это запирали ворота. Шум этот раздался в сердце каждого. Он предвещал появление одного из рестантов. Скоро на лестнице раздались шаги, а лебарды застучали по камням. Дверь отворилась и вошел каноль. Никогда не казался он таким красивым и таким ловким. На лице его, совершенно ясном, отражались еще радость и беспечность. Он шел вперед легко и без принуждения, как шел бы в гостиной генерал-адвоката Лави или президента Лалана, и почтительно поклонился принцессе с герцогом. Даже сама принцесса изумилась, заметив его спокойствие. Она несколько минут смотрела на молодого человека, наконец сказала «Подойдите». Каноль повиновался и поклонился во второй раз. «Кто вы?» «Барон Луи де Каноль, ваше высочество». «Какой чин имели вы в королевской армии?» «Я служил подполковником». «Вы были комендантом в Сен-Жорже?» «Да, ваше высочество». «Вы говорите правду?» «Да». «Написали вы вопросы и ответы, господин докладчик». Докладчик вместо ответа поклонился. «Так подпишите» сказала принцесса Канолю. Каноль взял перо, вовсе не понимая, зачем его заставляют подписывать, но повиновался из уважения к особе, которая говорит с ним. Он, подписывая, улыбнулся. «Хорошо, милостивый государь», сказала принцесса, «теперь вы можете уйти». Каноль опять поклонился своим благородным судьям и ушел по-прежнему непринужденно и ловко, не показав ни любопытства, ни удивления. Едва вышел он за дверь, и дверь затворилась за ним, принцесса встала. «Что теперь?» — спросила она. «Теперь надо отбирать голоса», — сказал герцог Долорожфуко фуко очень спокойно. «Отбирать голоса», — повторил герцог Бульонский. Потом повернулся к присяжным и прибавил. «Не угодно ли вам, господа, сказать свое мнение?» «После вашей светлости». — отвечал один из жителей Бордо. «Нет, нет!» — закричал громкий голос. В голосе этом было столько твердости, что все присутствовавшие изумились. «Что это значит?» — спросила принцесса, стараясь узнать лицо того, кто вздумал говорить. Неизвестный встал, чтобы все могли видеть его, и громко продолжал. «Это значит, что я, Андрей Лави...» Королевский адвокат, советник парламента, требую именем короля и особенно именем человечества безопасности пленникам, находящимся у нас в Бордо под честное слово. Поэтому, принимая во внимание, Ого, господин адвокат, перебила принцесса, нахмурив брови. Нельзя ли при мне обойтись без приказных выражений, потому что я их не понимаю. «Мы производим дело уголовное, а не мелочный и щепетильный процесс. Все члены судилища поймут эту разницу, надеюсь». «Да, да», — закричали хором присяжные и офицеры, — «надобно отбирать голоса». «Я сказал и повторяю», — продолжал Лави, немало не смущаясь от выговора принцессы, что требую безопасности для пленных, сдавшихся под честное слово. «Это не приказные выражения». Основания основание народного права. «А я прибавлю», — сказал Лене, «что бедного Решона выслушали, прежде чем казнили, а потому справедливо было бы и нам выслушать обвиняемых». «А я», — сказал де Деспанье, «предводитель жителей Бордо во время атаки Сен-Жоржа, я объявляю, что если вы помилуете обвиненных, народ взбунтуется». Громкий ропот на улице — подтверждал слова его. «Поспешим, — сказала принцесса, — к чему присуждаем мы обвиненного?» «Скажите обвиненных, — закричало несколько голосов, — ведь их двое». «Разве одного вам мало?» — спросил Лене с презрением, удивляясь такому кровожадному требованию. «Так которого же казнят? Которого из них?» — повторяли те же голоса. «Того, который жирнее людоеды!» — вскричал Лави. «А вы жалуетесь на несправедливость, кричите, что законы нарушены, а сами хотите на убийство отвечать душегубством. Хорошо собрание философов и солдат, которые столкнулись для того, чтобы убивать людей». Глаза судьи заблистали и, казалось, хотели разгромить честного королевского адвоката. Принцесса Конде приподнялась и, опершись на оба локтя, Глазами спрашивала присутствующих, точно ли она слышала эти слова адвоката и есть ли на свете человек, дерзнувший сказать это в ее присутствии. Лави понял, что его присутствие испортит все дело и что его образ защиты обвиненных не только не спасет, но даже погубит их, поэтому он решился уйти. Но не как солдат, спасающийся с поля битвы, а как судья, отказывающийся от произнесения приговора. Он сказал, «Именем Бога протестую против того, что вы делаете, именем короля запрещаю вам то, что вы делаете». И, опрокинув стул свой, с величественным гневом он вышел из залы, гордо подняв голову и твердым шагом, как человек, сильный исполнением долга и малозаботящийся о бедах, которые могут пасть на него за исполнение долга. Дерзкий! прошептала принцесса. Хорошо, хорошо! закричало несколько голосов. Дойдет очередь и долови. Отбирать голоса, сказали судьи. Но как же можно отбирать голоса, когда мы не выслушали обвиненных? возразил Лене. Может быть, один из них покажется нам преступнее другого? Может быть, на одну голову обрушится мщение, которое вы хотите излить на двух несчастных. В эту минуту во второй раз послышался скрип железных ворот. «Хорошо, согласна», — сказала принцесса. «Будем отбирать голоса об обоих разом». Судьи, уже вставшие с шумом, опять сели на прежние места. Снова послышались шаги, раздался стук алибард, дверь отворилась, и вошел Ковиньяк. Он вовсе не походил на каноле. На платье его, которое он поправил как мог, видны еще были следы народного гнева. Он живо осмотрел присяжных, офицеров, герцогов и принцессу и бросил на все судилище косвенный взор. Потом, как лисица, намеревающаяся хитрить, он пошел вперед, ежеминутно, так сказать, ощупывая землю, внимательно прислушивался, он был бледен и, очевидно, беспокоился. «Ваше высочество изволили приказать мне явиться», сказал он, не дожидаясь вопроса. «Да, милостивый государь, — отвечала принцесса, — я хотела получить от вас лично несколько сведений, которые касаются вас и затрудняют нас. В таком случае, — отвечал кавиньяк, низко кланяясь, — я весь к услугам вашего высочества. И он поклонился очень развязно, хотя в его развязности можно было заметить некоторую принужденность». — Все это будет скоро кончено, — сказала принцесса, — если вы будете отвечать так же положительно, как мы будем спрашивать. — Осмелюсь доложить вашему высочеству, — заметил кавиньяк, что вопросы заготавливаются всегда заранее, а ответы не могут быть заготовлены, и потому спрашивать гораздо легче, чем отвечать. — О, наши вопросы будут так ясны и определенны, что мы избавим вас от труда думать сказала принцесса. «Ваше имя?» «Извольте видеть, Ваше Высочество, вот уже вопрос чрезвычайно затруднительный». «Как так?» «Да, очень часто случается, что у человека бывает два имени. Одно он получает от родителей, другое он дает сам себе. Например, мне показалось необходимым бросить первое и взять другое имя менее известное». Какое из этих двух имен вы желаете знать? То, под которым вы явились в Шентильи, взялись навербовать для меня целую роту, завербовали людей и потом продали себя кардиналу Мазарини. «Извините, ваше высочество», — возразил Кавиньяк, «но я, кажется, уже с полным успехом отвечал на все эти вопросы сегодня утром, когда имел счастье представляться вам». «Зато теперь я предлагаю вам только один вопрос», — сказала принцесса, начинавшая сердиться. «Я спрашиваю ваше имя». «А в этом-то главное затруднение». «Пишите, что он барон де Кавиньяк, сказала принцесса докладчику. Подсудимый не возражал. Докладчик написал его имя. «Теперь скажите, какого вы чина?» — спросила принцесса. Надеюсь, что в этом вопросе вы не найдете ничего затруднительного. Напротив того, ваше высочество, этот новый вопрос кажется мне одним из затруднительнейших. Если вы говорите о моем ученом звании, то я скажу, что я кандидат словесных наук, магистр права и доктор богословия. Вы изволите видеть ваше высочество, что я отвечаю, не запинаясь. Нет, я говорю о вашем военном звании. А на это я не могу отвечать вашему высочеству. Почему? Потому что я сам никогда не знал хорошенько, в каком я чине. Постарайтесь вспомнить, милостивый государь, мне нужно знать ваш чин. Извольте. Во-первых, я сам произвел себя в лейтенанты, но не имел права давать себе этот чин и командовал во все время, пока носил этот чин, только шестью солдатами и потому думаю, что вовсе не имею права хвастать им. Но я, — сказала принцесса, — произвела вас в капитаны, стало быть, вы капитан. Вот тут-то еще больше затруднений, и совесть моя кричит еще громче. Каждый военный чин в государстве, в этом теперь я совершенно убежден, только тогда считается действительным, когда истекает от королевской власти. Ваше Высочество, вне всякого сомнения, имели желание произвести меня в капитаны, но, кажется, не имели на это права. Стало быть, с этой точки зрения я такой же капитан, как был прежде лейтенант. Хорошо, положим, что вы не были лейтенантом, не были капитаном, потому что ни вы, ни я, мы не имели права раздавать патентов. Но все-таки вы комендант Брона, а раз в последнем случае сам король подписал ваш патент, то вы не станете оспаривать силу этого акта. А он-то из всех трех актов самый опровержимый, ваше высочество. «Это еще что?» вскричала принцесса. «Я был назначен комендантом, правда, но не вступил в должность. В чем состоит должность коменданта? Не в патенте, а в исполнении обязанностей, связанных с этой должностью. А я не исполнял никаких обязанностей, соединенных с должностью коменданта. Я даже не успел приехать в мою крепость. С моей стороны не было даже начала исполнения обязанностей. А стало быть, я столько же комендант Брона, сколько капитан, а капитан я столько же, сколько лейтенант. Однако вас захватили на дороге в Брон. Совершенная правда, но в шагах в ста далее дорога разделяется. Одна ветвь идет в Брон. Другая в исон. Кто может сказать, что я ехал не в исон, а в Брон?» «Хорошо», — сказала принцесса. «Суд оценит ваши доводы». «Пишите, что он комендант Брона», — прибавила она, обращаясь к докладчику. «Написано», — отвечал докладчик. «Хорошо». «Теперь», — сказала принцесса, обращаясь к Виньяку, «подпишите допрос». «Подписал бы с величайшим удовольствием», — отвечал Ковиньяк, «и мне было бы чрезвычайно приятно сделать угодное вашему высочеству, но в борьбе, которую я должен был выдержать сегодня утром против бордосской черни и от которой вы так великодушно изволили избавить меня, с помощью ваших мушкетеров мне повредили правую руку, я никак и никогда не мог писать левой рукой». «Запишите, что обвиняемый отказывается подписать», — сказала принцесса докладчику. «Нет, не отказывается, а не может подписать», — сказал докладчику Кавиньяк. «Напишите, не может». «Боже, меня избави отказать в чем-нибудь вашему высочеству, и особенно, если дело возможное». Кавиньяк низко поклонившись, вышел с двумя своими провожатыми. «Я думаю, что вы правы, господин Лене», — сказал герцог Деларош-Фуко. «Мы кругом виноваты, что не умели привязать к себе этого человека». Лене был так занят, что не отвечал. На этот раз обыкновенная его догадливость обманула его. Он надеялся, что весь гнев суда падет на одного Ковеньяка, но Ковеньяк своими неизменными увертками не рассердил судей, а скорее позабавил их. Только допрос его уничтожил весь эффект, произведенный Канолем. Благородство, откровенность, доблесть первого пленника исчезли перед хитростью второго. Ковиньяк совершенно уничтожил каноля. Когда пошло на голоса, судьи единогласно приговорили арестантов к смертной казни. Принцесса встала и торжественно произнесла приговор. Потом каждый по очереди подписал протокол. Прежде всех подписал герцог Энгиенский. Несчастный ребенок, не знавший, что подписывает, не знавший, что первая его подпись стоит жизни человеку. За ним подписались принцесса, герцоги, придворные дамы, потом офицеры и, наконец, присяжные. Таким образом, все приняли участие в мщении. За это мщение надобно будет наказывать всех, дворянство и городских обывателей, армию и парламент, а ведь всем известно, когда надобно наказывать всех, так никого не наказывают. Когда все подписали, и принцесса была уверена, что мщение совершится и удовлетворит ее гордость, она открыла окно и льстя народу закричала. «Жители Бордо, решен, будет отмщен!» «Отмщен вполне, положитесь на нас!» Громкая «Ура», похожая на гром, отвечала на это объявление, и чернь рассыпалась по улицам, уже радуясь тому зрелищу, которое обещала сама принцесса. Но едва принцесса Конде воротилась в свою комнату вместе с Лене, который шел за ней печально и все еще надеялся заставить ее переменить решение, как вдруг дверь отворилась, и Викантесса де Камп, бледная в слезах, упала на колени. «Ваше высочество!» — вскричала она. «Умоляю вас! Выслушайте меня! Ради бога, выслушайте!» «Что с тобой, дочь моя?» — спросила принцесса. «Что ты? Ты плачешь?» «Да, да, потому что произнесли смертный приговор, и вы утвердили его. А однако ж, ваше высочество не можете убить барона Каноле!» Почему же нет? Ведь они убили Решона. Но потому что Каноль, этот самый Каноль, спас ваше высочество в Шинтелье. Его благодарить не за что, ведь мы обманули его. О, как вы ошибаетесь. Каноль ни одной минуты не сомневался в том, что вас там не было. С первого взгляда он узнал меня. Тебя, Клара? Да, ваше высочество. Мы ехали с бароном Канолем по одной дороге, он знал меня. Словом, Каноль был влюблен в меня, и в шантильи он... Но не вам наказывать его, даже если он виноват. Он пожертвовал обязанностями своими из любви ко мне». «Так и ты любишь его?» «Да», — прошептала виконтесса. «Так ты просила позволения выйти замуж за барона Каноля?» «Да», — стало быть... «Я хотела выйти замуж за барона Каноля», — отвечала виконтесса. «Мне сдался он на острове Сен-Жорж, и без меня взорвал бы на воздух и себя, и ваших солдат. Он мог бежать, но отдал мне свою шпагу, чтобы не разлучаться со мною. Вы понимаете, ваше высочество, если он умрет, я тоже должна умереть, потому что я буду причиной его смерти». «Милая дочь моя», — отвечала принцесса, с некоторым волнением. «Подумай, ты просишь у меня невозможного. Решен погиб, надобно отомстить за него. Приговор произнесен, надобно исполнить его. Если б муж стал требовать того, о чем ты просишь, так я отказала бы и ему». «Ах, несчастная!» вскричала виконтесса, закрывая лицо руками и громко рыдая. «Я погубила каноля». Тут Лене, который молчал до сих пор, подошел к принцессе и сказал, «Ваше высочество, разве вам мало одной жертвы? Из-за одного решено, разве вам нужно две головы?» «Ага», сказала принцесса, «вы строгий человек, вы просите меня о смерти одного и о спасении другого, разве это справедливо, скажите-ка?» «Ваше высочество». Всегда справедливо спасти хоть одного из двух человек, обреченных на смерть, если уж допускать у человека право на уничтожение Божьего создания. Кроме того, очень справедливо, если уж надо выбирать одного из двух, спасти честного человека, а не интригана». «Ах, Лене, — сказала виконтесса, просите за меня, умоляю вас, ведь вы мужчина, и вас, может быть, послушают, а вы, ваше высочество» прибавила она, обращаясь к принцессе. «Вспомните только, что я всю жизнь служила вашему дому». «Да и я тоже», — сказал Лене. «Однако ж, за 30 лет верной службы я никогда ничего не просил у вашего высочества. Но если в этом случае ваше высочество не сжалитесь, так я попрошу в награду тридцатилетней верной службы одной милости». «Какой?» «Дать мне отставку, ваше высочество» чтобы я мог посвятить последние дни моей службы королю. Последние дни, которые я хотела дать службе вашему дому». «Хорошо», — сказала принцесса, побежденная общими просьбами. «Не пугай меня, старый друг мой. Не плачь, милая моя Клара, успокойтесь оба. Один из осужденных не умрет. Если вы того хотите, но с условием, не просить меня о том, который должен умереть». Клара схватила руку принцессы и поцеловала ее. «Благодарю. Благодарю, ваше высочество», — сказала она. «С этой минуты моя и его жизни принадлежат вам». «И вы в этом случае поступаете милостиво и правосудно», — сказал Лене. «А это бывает очень редко». «А теперь», — вскричала Клара с нетерпением, — «могу ли я видеть его? Могу ли освободить его?» «Теперь еще нельзя освободить его», — отвечала принцесса. «Это погубило бы нас. Оставим арестантов в тюрьме. После выпустим их вдруг, одного на свободу, другого на эшафот». «Нельзя ли, по крайней мере, видеть его, успокоить, утешить?» — спросила Клара. «Успокоить его?» «Думаю, что нельзя. Это породило бы толки. Нет, довольствуйся тем, что он спасен, и ты это знаешь». Я сама скажу герцогам про мое решение. «Надобно покориться судьбе», — сказала Клара. «Благодарю, благодарю, ваше высочество». И Викантесса пошла в свою комнату, плакать на свободе и благодарить Бога от всей души, при исполненной робости и признательности.